Глава 26. шестая. Осенью 1827 года начали готовиться в путь. В последнюю ночь перед отъездом налетел первый осенний бурелом. С раннего утра тархановские крестьяне были отправлены в городской парк убирать сломанные бури деревьев. По обочинам дороги на утреннем солнце еще не оттаял хрупкий ледок. Были так прозрачны осенние холодные краски, Так тихо поднимались в вышину оголенные ветки осинок, лип и берез, что Миша не мог удержаться от желания еще раз, в последний, в самый последний раз, обижать все любимые и даже нелюбимые дорожки. Он обежал почти весь парк и нигде не встретил ни души. Только дядя Макар усиленно трудился, подравнивая пилой изуродованные бури деревьев. Заметив Мишу, он снял шапку и ласково поглядел на мальчика из-под черных бровей. с того дня, как вернули его, проданного барыней, по настоянию Барчука домой, в сердце Макара родилась глубокая горячая привязанность к Мишеньке. «Дядя Макар, а Ивашка где?» — спросил Миша, постояв и поглядев некоторое время на работу, казавшуюся такой легкой в умелых Макаровых руках. Дядя Макар помолчал. «А вон на Гумне у вас на Господском, в сарае ночь с утра ревет». «Ногу мне?» — переспросил Миша, И быстро побежал через парк к полю. Он не сразу нашел своего товарища. Наконец увидал светловолосую Ивашкину голову, прижавшуюся к стенке в самом углу сарая, там, где сходились толстые бревна. Ивашка позвал его, Миша, ты здесь? Ну, здесь Ивашка встал, поспешно вытирая лицо рукавом, чтобы не показать Мише следов недавних обильных слез. Несколько минут мальчики постояли молча. «Ивашка, ты знаешь, что?» — сказал наконец Миша. «Ну чего? Я ведь тебя скоро к себе возьму, в Москву, понимаешь? Это ничего, что я уезжаю. Я попрошу бабушку, и она тебя выпишет к нам в Москву». «Ей-богу!» — сказал Ивашка. «Ей-богу!» — повторил Миша. «Ну ладно». Ни о чем больше не спрашивая, Ивашка окончательно вытер другим рукавом заплаканное лицо, весело поглядел на Мишу, Они вместе побежали к дому, откуда доносились, понуканье и крики кучеров, подававших лошадей, и голосом мсье звавшего своего воспитанника, и уже не на шутку обеспокоенного его продолжительным отсутствием. Француз стоял на крылечке, закутанной таким количеством теплых шарфов, что из них виднелся только его длинный нос с горбинкой. Он кашлял и зябко поеживался в ожидании той минуты, когда госпожа-бабушка первая сядет в свой старый дармес со свойственной ему французской галантностью, считая неудобным занять место прежде нее. Но Мишу говорил, им Сиэкапэ поместиться туда, не дожидаясь бабушки. Постепенно широкий двор перед домом заполнялся дворовыми и тархановскими мужиками, бабами и ребятишками, товарищами шумных Мишиных игр. Как не похож был этот отъезд на их веселое путешествие к далеким Кавказским горам. Теперь Миша оставлял Тарханы и дом, взрастивший его, и любимый парк, такой пустой и грустный в минуты прощания, не зная, когда вернется сюда опять. Видав заплаканные глаза Насти и понуро опущенные головы мужиков, часто видевших в нем свою защиту, оглядев все эти лица, обращенные к нему, к нему, а не к бабушке, он вдруг почувствовал, какую... Большую часть своей души и своей жизни оставляет он здесь. И растроганный стал обходить крестьян, прощаясь и пожимая старикам руки. Совсем недавно пережил он горечь другой разлуки с отцом. Боль от этой разлуки заставляла его мучительно замыкаться в себе, потому что об этом он ни с кем не мог говорить, даже с мсье кп Вот и теперь уже, сидя в дорожной карете между бабушкой и мсье Капе, Миша в последний раз посмотрел на все, что оставлял, и довольно закусил себе губы, чтобы не расплакаться, как давеча Ивашка. Это было бы очень стыдно заплакать, потому что ему ведь скоро тринадцать лет, и значит, он уже совсем большой.